24 декабря, среда. Глава 49. Отчёт Баттерворта. За окном кабинета Харгрива снег лежал, поблёскивая уже 3 дня, и Харгрив мёрз не меньше, чем бедняги под мостом, хотя центральное отопление работало исправно. Подожди-ка, подожди-ка минутку. Позволь мне освежить тебе память. В результате таинственных действий, предпринятых неизвестным двадцатого ночью, мы получили утром в воскресенье семь, считай, Баттерворт, семь трупов только у самой башни и ещё четыре немного подаль. Один разбитый одноместный самолёт, и сейчас уточню. 60 простреленных, бог знает чем. стрелами окон нас завалили заявлениями о взрывающихся бомбах, о пожарах, о непонятных ночных криках и НЛО. Одна юная девица клянётся, что утром в воскресенье, когда она бежала на работу, на неё налетел золотой орёл. Так мало этого. Кто-то ещё вывел из строя светящуюся надпись на башне. И ты хочешь отделаться вот этой ерундой вместо отчёта Каргрив бросил в ящик стола тонкую стопку бумаг сумев расплескать при этом чай и Баттерворт, подавив улыбку, подал шефу бумажный платок. Этим воду не удержишь, как и проклятым университетским дипломом тоже, и ты это знаешь. Харгрив выпрямился, вновь взял в руки отчёт и задумчиво прищурился. Что ты, парень, скрываешь? Я ведь не дурак и не вчера родился. А кто посадил тебе синяк под глазом? Сэр, я уже докладывал вам. Это результат падения на констебля Бимсли. Баттерворт осторожно прикоснулся к больному месту и улыбнулся. Бимсли. Ну чепухабсяет. Цыркнул Харгрив, перевернул закапанную чаем бумагу и облокотился на неё. Давай сначала плевать на отчёт и излагай по-человечески. Он провёл ладонью по лицу знакомым усталым жестом. Знаю, это трудно, но представь, что перед тобой не я, а твой приятель. Ну давай, парень, только честно. Баттерворт откашлялся. Сэр Насколько я понял, был некий мистер Чаймс, одно время пациент психиатрической лечебницы, чьё досье, наверняка, уже у вас. Мой источник сообщил мне, что этот мистер Чаймс имел склонность к появлению на крышах домов, и у него была привычка посещать людей с улиц и убивать их в своих любимых местах, наверху. Баттерворт отступил на шаг, довольный своей речью. "Твой источник устало переспросил Харгрив. Надеюсь, ты его не потерял?" "Он исчез вскоре после того, как передал мне информацию СР, как я указал в отчёте." "Знаю." Харгрив бросил промокшую бумагу в корзину. "И ты веришь этому источнику, или это я должен поверить твоей дурацкой истории?" Значит, не было никаких гангстерских разборок, никаких ритуальных убийств. Просто был один маньяк, который тихо, спокойно, совершенно один и без всякой посторонней помощи отлавливал людей, числившихся у нас в пропавших, а вообще бродил по всему городу в поисках жертв. Он тяжело вздохнул и поёрзал в кресле. Ну, если принять во внимание время смерти всех жертв, ему не хватило бы даже удвоенной скорости конкорда харгриф закрыл лежавшее перед ним досье он ещё никогда не был так угнетён неудачей и баттерворту даже стало его почти жалок почти ты хоть понимаешь как близко я подошёл как близко мы подошли к решению этой тайны века спросил. Ты понимаешь, что это значило для нашего управления или хотя бы для меня лично? Я бы наконец смыл грязь со своего имени после неудачи с проклятым делом вампиров в прошлом году. Ладно, Баттерворт, если ты когда-нибудь решишь очистить душу, надеюсь, я всё узнаю первым. Сэр, ещё один вопрос. Баттерворт решил высказаться до конца. Сегодня утром я подал прошение об отставке. Мне кажется, я не подхожу для этой работы. Харгрив ещё больше сощурился. "Ничего", сказал Харгрив. "Ещё поработаешь со мной. Не думай, что сможешь вот так взять и удрать со всем, что тебе известно. Намечается официальное расследование по этому делу". Весь Бакровы он встал из-за стола. В сущности, знай я тебя похуже, сказал бы, что ты струсил. Мы получили сотню заявлений о странных событиях в ночь на 20. -е. Представляешь, сколько людей готово поклясаться во всякой чертовщине, от пляшущих домовых до окровавленного супермена в небесах. Он немного подумал и опять уселся в кресло. К несчастью, спокойно произнёс он: "Я не могу заняться этими загадочными заявлениями, потому что отстранён от работы на время расследования". Он с отвращением уставился на разлитый на столе чай. "Ну, наверное, тебе будет интересно узнать, что это твой отец счёл необходимым освободить меня от дела". Харгрив скривился, как от боли. "Он вроде бы думает, что я несправедливо послал тебя выполнять чёрную работу кто-то ему продолжил он подозрительно донёс баттерворт мысленно подпрыгнул от радости уходи простонал харгриф убирайся отсюда ну как спросила девушка обнимая его не здесь прошептал баттерворт не открывая рта Подожди, пока мы будем на улице. Девушка неохотно убрала руки. По дороге к машине она зазывно улыбнулась ему и долго мне ждать, пока ты уйдёшь отсюда? Баттерворт немного подумал. Наверное, они заставят меня отработать положенное время. Потом Харгрив непременно захочет, чтобы я ответил на вопросы комиссии. Кроме того, мне надо будет продать квартиру и найти кого-нибудь для моих рыбок. Да, ещё продать стереосистему. В общем, если всё пойдёт как надо, месяца мне хватит. Девушка поднялась на цыпочки и поцеловала его. Я не дам тебе покоя, пока ты внизу. Ты знаешь, где меня найти. Она ткнула указательным пальцем правой руки в небо и пошла прочь, зазывно покачивая бёдрами. Чем скорее ты здесь закончишь, тем раньше мы сможем начать с того места, где остановились, крикнула она ему напоследок, поискав в карманах Она вытащила ключ от наручников, которые сняла с него в их последнюю встречу. Баттерворт всё ещё слышал её смех, хотя она уже скрылась из глаз, завернув за угол полицейского участка. На веснушчатом лице Баттерворта сияла счастливая улыбка. Он был доволен, что наконец-то решил, как ему распорядиться своей жизнью. Харгрив никогда не узнает правду о том, Что случилось наверху? Ну и что? Не удалось же ему в самом деле раскрыть дело вампира с Лестер-сквер. Харгрив сидел за компьютерным столом и, куря сигарету, в последний раз просматривал материалы Икара. Теперь он знал все факты. Он даже знал все ответы, кроме одного. Перед ним была Последняя страница дела. Имя подозреваемого: В. В. Чеймс. Физические особенности: 6 футов 2 дюйма, кавказского типа, чёрные волосы, серые глаза. Нет левой руки. Причина неизвестна. Лондонское досье 26 Lily Gardens. Уэст Хемстед, теперешнее местонахождение неизвестно, вызывался на допросы в связи со следующими обвинениями: мошенничество, 6.2.83, поджог, 9.5.84, нападение с этихчающими обстоятельствами, 26.3.86. Убийство 11.09.89. Известен под именами: G. Bachman 35 Pride Chart Avenue, Edinburgh. R. Bachman 14 Netulfield Terrace, Aylington, London. Herbert Delacourt Square Norwich, Partridge 35, Westerdale Road, Greenwich, London. И так далее. Не выпуская из арта сигарету Харгрив, всматривался в экран на вопросы кто, где, когда и как. Он мог дать вполне удовлетворительные ответы, но ему не давал покоя вопрос: почему? Он со всех сторон Проверил свой балхимика, и компьютер засвидетельствовал все адреса и выдал имена людей, которые жили по этим адресам. Он даже вывел их всех в один список и нашёл между ними много общего. Всем им было за 30, все сделали карьеру и все были зарегистрированы членами одних и тех же обществ. Ещё он подозревал, что все они были масонами. Однако вызвать их на допрос было совершенно невозможно по той простой причине, что все они умерли в начале XX века. Он ещё раз всё проверит, надеясь, что имя Чаймз так ли иначе объявится безрезультатно. По его подсчётам Чаймзу сейчас должно было быть приблизительно 120 лет. Ну и что с всем этим делать? Никто же не поверит. Сиверх естественное существо, которое той и дело появляется в качестве носителя возмездия. Харгрив умел по достоинству оценить хорошую легенду, и естественно, у него были собственные догадки. Он решил, что всё ещё существует общество, которое насчитывает не одну сотню лет, и его вожди принимают друг у друга имя самого первого алхимика, известного как Чаймс. Ну и что дальше? может быть ещё немного поковыряться в этом деле попробовать последний указанный на компьютере адрес но тут ему в голову пришла другая мысль и если пресса о чём-нибудь пронюхает его опять вымоют в грязи с головы до ног так что он уже никогда не отмоется харгрив медлил нет слишком большой риск С неохотой он нажал жёлтым от табака пальцем на клавишу "стереть" и смотрел, как исчезает с экрана и из памяти компьютера всё, что ему удалось наскрести, и, наверное, навсегда. В тот же на него обрушилась депрессия. Он ощутил ужасающую внутреннюю пустоту, из которой, насколько ему было известно, имеется только один выход. Он решил завершить нечто начатое уже довольно давно. Отключив компьютер, он встал и отправился на поиски дженес. Когда он почти бесшумно закрыл за собой дверь, бесплодные тайны, мерцавшие на экране компьютера, исчезли в таинственных лабиринтах микросхемотехники. Сержант Лонгбрайт принадлежала к тому типу женщин, которые никогда и ни при каких обстоятельствах не забывают о своём долге. Тем не менее, несмотря на свой вид любительницы холодного духа и строгих правил, она была так сексапильна, что сама Мэгги Тэтчер могла бы ей позавидовать. И эта женщина за несколько часов до наступления Нового года находилась в морге и спорила с Финчем о каких-то неточностях в отчёте. Харгриву это понравилось. Привет, крикнул он и весело помахал им отделённым от него несколькими рядами вскрытых трупов. Я подумал, что неплохо бы угостить тебя чем-нибудь. Как-то трогательно с той стороны, ответил Финч. четно протирая какой-то инструмент. Мне пинт у Горького. Да не тебя, чёртов потрошитель, а Дженис. Он огляделся. Не очень-то здесь празднично, а? А может быть, стоит поставить один труп в угол, покрасить ему в красный цвет нос и обвести его мешурой? Сержант оторвалась от своих бумаг и одарила Харгрива широкой белозубой улыбкой. Даже вид её зубов возбуждал в нём желание. Мы повесили вон там ветку амелы, заметил Финч. Но не думаю, что они от этого повеселеют. Почти ни у кого из них внутри ничего не осталось. Как бы то ни было, загрустил он. Тебе там хорошо с твоими компьютерами, пока я здесь по локти в чужих кишках. И Самый меньший, что ты можешь сделать, это угостить его чем-нибудь, вмешалась Дженнис. Вспомни, сколько он тебе помогал. Никто во всём мире не спасёт меня от жертвоприношения, когда начнёт работать комиссия, подумал Иэн и поглядел на долговязого медицинского эксперта, от которого, как всегда, несло так, словно он вылил на себя галлон дешёвого одеколона. Ну хорошо, охотно согласился он. Ты тоже можешь пойти с нами. Только сначала вымою руки. Пока Финч приводил себя в порядок, Харгрив подошёл и легонько коснулся губами щеки Дженнис. Интересно, сказал он. А что ты скажешь, если я попрошу тебя исполнить старомодный обряд и обручиться со мной? Я соглашусь. ответила очаровательная сержант: "Если ты мне кое-что пообещаешь, говори, пожалуйста, сделай мне предложение где-нибудь в другом месте". "Прекрасно", он усмехнулся и неловко обнял Дженнис, словно боясь, как бы все, кто был в этой комнате, не вскочили и не принялись аплодировать. "Во всяком случае, Новый год будет не так уж плох".